Эйзенштейн, после того, как все разъехались, написал в этот день еще два текста о смерти матери. В первом из них, написанном уже на больших листах, использованы и развиты мотивы, намеченные раньше. Примечание. Текст опубликован. Мемуары. Том 2. Страницы 147-151. Конец примечания. Он разбит на две части. Сначала речь идет о болезни Юлии Ивановны. Затем сын прощается с матерью перед тем, как ее тело увезут. Это как бы запись содержания документального фильма. Причем первая часть озвучена, а вторая немая. Смерть матери словно заставляет онеметь мир или оглушает сына. Приведем этот вариант полностью. Опись вторая, единица хранения, 1080, листы 6 девятый. Время от времени обращая внимание на символические моменты, порой поясняя текстологические решения. 9 августа 1946 года. Позже. Юлия Ивановна стонет почти непрерывно. Перебои дает пульс и тогда останавливаются. Стоны глухо доносятся снизу сквозь пол моего второго этажа. Там же лист шестой. Второе предложение нужно было бы записать так. Перебой дает пульс, и стоны останавливаются. Ведь не могут же останавливаться перебои. Однако фраза повторяет этот перерыв в стонах, Словно исчезает из предложения. Нет звука, нет слова. Вдали воет наша собака Желтик. Он искусал кого-то. И эти дни на привязи. Я ухожу в сад. Юлия Ивановна сажала кусты и деревья стремительно и не совсем осмысленно. Мы с ней много спорили. В ее посадках не было постановочной логики. Сходились на одном, оба любили кусты туфами. Особенно в глубине около забора. Юлия Ивановна засадила глубину туфами золотых шаров. Там же. Отчество матери дважды написано сокращенно. Не полностью, так писали когда-то. Юлия, дочь Ивана. Туфы, от французского «тюф», плотная группа растений. Это осенние желтые шаровидные цветы на очень высоких стеблях. Почему тянется рука на ломать золотых шаров? Там же движения кажутся автоматическими бессознательными. Рука сама тянется. Вспомним, как было в черновике: Я внес из сада семь желтых цветов. Сосчитал уже внеся. Там сразу же подчеркивалось сакральное число семь. Сейчас же событие обрабатывается иначе. Разгадка в произведении дается позднее. Иду обратно. Подгнившее и перекосившееся крыльцо. Мечта Юлии Ивановны переделать его в веранду. Не хватило денег в этом году. Тяжело опускаюсь в соломенное кресло на крыльце. Кресло тусклое. Полинялая. Его не вносят в дачу во время дождя. Смотрю на цветы в моих руках. Их оказывается семь. Семь желтых раковых шаров. Семь. Прислушиваюсь. Там же листы шестой, шестой оборотный. Здесь аранжируется тема разрушения вещей. Подгнивает и перекашивается крыльцо, линяет оставленное без заботы кресло. Но для Эйзенштейна здесь важно, что линяет и соломенный, вариация желтого цвета, он становится тусклым. Если вспомнить так называемую желтую рапсодию, исследование семантики желтого цвета в вертикальном монтаже, то выцветание желтого цвета, символизирует умирание но откуда же семь желтых роковых шаров и почему сергей михайлович начинает прислушиваться по всей видимости эйзенштейн вдруг увидел в семи желтых цветах семь труб апокалипсиса и семь ангелов имеющие семь труб, приготовились трубить и режиссер начинает прислушиваться Вспомним, что он не находил в посадках матери постановочной логики. В его восприятии и описании событий эта, так сказать, режиссерская логика почти всегда присутствует. И вот. Тихо, тихо. Бесшумно и медленно отворяется дверь. Этого не было никогда. Дверь открывается медленно. Так не открываются двери. Так их открывают рукою. За ней белая пустота поверхности второй двери. Кто прошел сквозь ее белизну и растворил внешнюю около гнилого крыльца осина? Когда невзрачный куст, за войну она выросла в целое дерево. Юлия Ивановна хочет его вырубить. Мне хочется ее оставить. И вот так же, как таинственно растворилась дверь, ровно через столько времени, сколько нужно на эти три шага, отделяющих от нее ветку осины, внезапно ветка начинает длительно и красноречиво шелестеть. Ветка говорит что-то торопливо прощальное и замолкает. Откуда в полной дневной тишине Хватило этого дуновения. Так шелестом говорил, вот он, из ветвей древнего ясеня, слова ободрения и напутствия сыну своему Зигмунду. Так прощалась со мной Юлия Ивановна, незримо выйдя в двери и прошелестев что-то внятное и поспешное, как будто ее уже ждали у калитки, через которую спустя несколько мгновений вылетела пташка. Неужели конец? Там же, листы шестой оборотный седьмой. Вспомним, как этот эпизод был записан в черновике. Открывшаяся дверь, шелест осины, как вот он в деревне. Где-то птичка влетает. Я вхожу. Уже бессвязно. В черновике другая логика сопоставления того, что происходит с матерью и как сын воспринимает окружающий мир. Мир словно распадается на фрагменты, осколки, друг с другом никак не связаны. Явления десемантизируются, реальность теряет смысл. В черновике передано шоковое состояние человека, теряющего близкого. В описании, сделанном позже... Чувствуется властная рука постановщика Валькирии, откуда является в Кратово вот он. Ветка осины красноречиво шелестит только в художественных произведениях. На сцене точно выверяется мизансцена. Рассчитываются временные промежутки между событиями и так далее. Мир восстанавливает мой смысл в тексте Эйзенштейна. Кто-то может увидеть в описании мистическое предчувствие. Нам же кажется, что его осмысленность театрального свойства. Мир восстановлен по лекалам оперы Вагнера. Вхожу в дверь. Вдали неясные стоны. В руках желтые цветы. И передо мною перья, перья, перья, черные, страусовые. Они лежат повсюду. На креслах, на диване, на кровати. Маленькой Сережа, играя, разбросал набор изодранных черных страусовых перьев не то со шляпы, не то с боа девяностых годов. Там же, лист седьмой. Признаюсь, когда я редактировал в 1996 году русское издание мемуаров, я никак не мог понять смысла этого фрагмента. Откуда в Кратово появился какой-то маленький Сережа, Что за страусовые перья он разбросал? Общий смысл эпизода читался как предчувствие траура, перья черные. И только много лет спустя, когда я просматривал автографы в мемуаров, чтобы выверить тексты Эйзенштейна о Мейерхольде и найти неопубликованные фрагменты, наткнулся на черновик текста о смерти матери. Там фрагмент сразу следует за упоминанием семи желтых цветов. Черные страусовые перья на кухне и в детской Сергея Владимировича. Сопоставляя черновик с литературным вариантом, можно прийти к такой версии. Маленький Сережа, это самый Зенштейн. он оказался в доме некоего Сергея Владимировича, Большого Сережи, допущен он в детскую и на кухню. Желтый цвет в таком контексте – Читается совсем по-другому. Вот объяснение самого Эйзенштейна из дневниковой записи 1920 года. Эта выдержка объясняет принципы Всеволода Мейерхольда. В «Виновный невиновный Стриндберга», особенно ранее мне непонятное, почему вносят в этот момент много желтых, грех, цветов, и желтый цвет становится доминантом. Примечание. Мнемозина. Документы и факты из истории Отечественного театра XX века. Исторический альманах. Москва 2000 год. Выпуск второй. Страница 248. Конец примечания. В этом отрывке нам важно, что символическое обозначение измены желтым цветом Сергей Михайлович осознавал уже с 1920 года. «Семь желтых цветов» становится сразу же олицетворением семи смертных грехов. Поскольку мужчину звали Сергеем, а мать его звала, по всей видимости, Сережей, то маленький Сережа запомнил эту первую травму, которую осознал как измену матери сыну. Нам это важно, чтобы объяснить, почему Сергей Михайлович вычеркнул из последующего текста несколько строк. Вот авторский финал первой части текста. «Вхожу к Юлии Иванне. Она тянется ко мне. Говорит быстро, торопясь, но уже бессвязно, без слов. Кладу руку на холодный лоб. Она затихает. Я отрываюсь. И тут меня вдруг впервые хватает за сердце, за глотку. Опись вторая, единица хранения 1080 Листы седьмой, седьмой оборотный. Мать затихает. Звук исчезает. У сына сердечный спазм. Из текста автором вычеркнуты следующие строки. После уже бессвязно, без слов. Одним ритмом, толчками выбрасывающим то, что когда-то могло быть интонацией. Ведь внятные слова ее уже отлетели, Прощально пошелестев в одинокой ветке над крыльцом. Глаза ее вряд ли видят, хотя только наполовину ушли под верхнее веко. Она не видит, но чувствует меня рядом. И лепит ее. Какая-то очередная забота обо мне. Причины сокращения можно понять. Здесь попытка перевоплощения. Ход актерский, а не режиссерский. Это лишение умирающего. Право на собственные мысли и желания, особенно неуместное после описания измены матери семейному долгу. Героя вдруг впервые хватает за сердце не от того, что он принимает очередную заботу о себе, а потому что он убеждается в том, что мать умирает. Это трагический финал, а не сентиментальный. Далее в тексте пробел. Он подчеркивает протекшее время. Сейчас я второй раз спустился к Юлии Иванне, Разглядел, что комната не совсем пуста. Первый раз показалось, что вынесено все. Сейчас видно только кушетка, занимавшая центр комнаты. На этой кушетке она когда-то спала, когда я хворал корью. Там же лист седьмой оборотный. При публикации предложение было выправлено, Сейчас видна только кушетка. Как будто стало грамотнее, но только одно предложение. Пропало напряжение памяти автора. Первый раз показалось. Сейчас видно. Сбой объясняется тем, что сознание автора совмещает разные времена. Не только настоящее в его длительности, но и далекое прошлое заботу матери о больном ребенке. Откидываю покрывало. конечность носа слегка потемнела. Вглядываюсь в пятаки на глазах. Они мне почему-то показались английскими пенсами, с фигурой Британии на одной стороне и характерным профилем молодой королевы Виктории на другой. Такими потемневшими пенсами я когда-то играл, Но они не пенсы, а пятаки. На правом глазу темном от пятерка перевернутым серпом с годом 1940 под ним, на левом, поблескивающем медью, здесь перевернута пятерка и кажется серпом. Там же. Лист восьмой. Два последних предложения немного корявы. В первом, после слова «пятерка» пропущено «кажется», Во втором не поставлена тире после медью и допущена инверсия подлежащего исказуемого. Однако эта самая корявость передает усилие вглядывания. Откидываю покрывало ниже. Она холодна даже сквозь платье. Между подбородком и грудью подушка. Вышитая. Когда-то я переводил на нее узор для вышивки решелье. Сейчас подушка не дает отвалиться челюсти. Там же. Признаться, подробность и отстраненность описания, словно надо понять устройство какого-то механизма, повергает замешательство. Однако затем следует фантастическая монтажная фраза о руках матери. Так и хочется назвать этот фрагмент шедевром киномонтажа Ниже руки. Руки Юлии Ивановны. Весь этот месяц я вижу их в непрестанном действии. То в них под нос утром, днем, вечером. То они штопают, то скользят среди кустов малины, собирая ягоды, то путаются по записи расходов, в которых Юлия Ивановна беспомощно вязнет, то отсчитывают мне капли лекарства. Когда-то это были дамские ручки с отделкой ногтей, белые. Этот месяц они ходят передо мною загорелые, но странно мягкие и не огрубевшие. Только контур их нарушился. Появилось какое-то... подогрическое Искривление? Сходя к ней в первый раз, я поцеловал ее в лоб. Сейчас целую руку. Там же. Листы восьмой... Восьмой оборотный. Надо пояснить, что здесь весь этот месяц подразумевает срок, когда Сергей Михайлович из санатория в Барвихе, где он пребывал после выписки из кремлевской больницы, приехал на дачу в Кратово. Дальше в автографе странная фраза. «От легкомысленной, игривой, до последних лет кокетливой и жадной к жизни». Не только путь прошли эти руки. Там же лист восьмой оборотный. При публикации мемуаров она была опущена. Предложение кажется до того неуклюжим, что трудно представить, как его сделать грамотным. Но оно настолько выразительно, что его следует напечатать так, как оно написано. Здесь передается последнее телесное ощущение от прикосновения к рукам матери. После него сын словно прозревает. Перед ним не отдельные части тела покойницы, а целостный образ. Передо мною маленькая беленькая старушка, чем-то отдаленно-отдаленно похожая на бабушку, как я ее помню. Бабушка всегда снилась Юлии Ивановне, когда ее ожидало горе или неприятность. Сейчас Юлия Ивановна тиха, строга, неподвижна. Бесконечно серьезно, с темными пятнами медиков на глазах. Медики уходят из фокуса и кажутся темными тенями глазниц над сурово поджатыми белыми губами. Там же лист восьмой оборотный, девятый. Думается, вот он, естественный финал. Изображение уходит из фокуса. Читатель погружается в глубокую задумчивость, пытаясь разгадать тайну перехода от жизни к смерти. Однако Сергей Михайлович продолжает. «А что Юлия Ивановна умрет, я к ужасу своему знал уже весь этот месяц. Упражняясь в стилистике для будущих мемуаров, я набрасываю страничку. Вот она ниже». И в ней роковая ошибка. Там же лист девятый. Далее в автографе большой пробел. Напомним, что текст Эйзенштейн пишет 9 августа, а та страничка, на которую он ссылается, датирована 6 августа. Страшный весь этот месяц, съеживается до трех дней. Конечно, в предсказании или предчувствии важен не срок, а ощущение беды. Однако внешняя патотизация весь этот месяц, роковая ошибка, производит впечатление, что автором взята неверная нота. После пробела следует «Я спохватываюсь, перечеркиваю, ставлю верное имя, покойной Елизаветы Сергеевны» но чувствую, что не перечеркнуть того, что само записалось на бумаге, что смерть поджидает Юлию Ивановну там же. Как мы уже обращали внимание выше, в автографе нет зачеркиваний. Над строкой только вписаны два инициала «Е.С». Пожалуй, стоит провести эксперимент, проделать то, что описал Сергей Михайлович. Получаем следующее. «Когда после смерти ЕС захотела выкопать?» Смысл новой фразы остался таким же нелепым, как и был. Видимо, Эйзенштейн видел нечто позитивное не в результате, а в самой операции перечеркивания, так сказать. У слова «перечеркнуть» есть несколько значений. Изначальное – описание жеста. Самое позднее – «свести что-либо на «нет». Забыть. 6 августа что-то само записалось. Это трактуется по ведомству Фрейда Психопатология обыденной жизни. Однако Эйзенштейн, что называется, спохватывается. За бессознательным вытеснение вступает в действие сознание. Перечеркиваю, это активный жест. За действием сведения предыдущего варианта на нет следует убеждение. Ставлю верное имя. Это творческое состояние, не только активный внешний жест, но и волевое решение, внутренняя уверенность в своей правоте. Правда, это не отменяет неизбежности того, что должно случиться, но позволяет иначе осознать свою позицию самому Сергею Михайловичу. Жест перечеркивания, кроме того, и магический жест, Позиция «мага забанчива» для творческого человека. Завершается этот вариант рассказа о смерти матери двумя предложениями. И когда ровно через три дня, как снег среди солнечного лета, она говорит, что был у нее легкий припадок, я где-то знаю, что это только первый, и что придет роковой. Там же, если прибавить к шести ровно три, То получится 9. В реальности – факт жизни – тело покойной матери уже увезли в морг. В тексте сына – факт искусства. Юлия Ивановна все еще жива, а он только предсказывает роковой исход, который должен случиться в будущем. Попробуем понять Сергея Михайловича. Вспомним, что у него есть набросок о смерти отца. Ночь в Минске. Некий художник должен принять решение, возвращаться ли ему в Петроград в институт или ехать в Москву на отделение восточных языков. Решение принято в пользу Москвы. Поломан путь, заботливо предначертанный отеческой рукой. К утру решение готово. Хомут порван, жребий брошен, брошен институт. Называйте мистикой но я порываю с прошлым, когда отец недостижимо далеко умирает от разрыва сердца. Примечание Мемуары, том 1, страница 109, конец примечания